Когда все вошли на борт Моби, Пол замедлил и, не выдержав, крепко поцеловал меня. Но я тут же оттолкнула его, заслышав возвращающиеся шаги из лётного портала. "Улетай", прошептала я. "Пол, нам надо лететь", выглянула Ружена, когда тот уже отошёл от меня, и только напряжённо смотрел в глаза. "Прощай, Ружена", сказала я и отступила от входа на несколько шагов. "Увидимся, Саша". Наконец кивнул Пол и торопливо вошёл в портал. А вот я надеюсь, что мы никогда не увидимся. Неожиданно сказала Ружена, когда шаги Пола затихли. Прощай, малыш. Я выпрямилась и, не сводя с нее глаз, ровно проговорила: «Все никак не можешь успокоиться. Хочу, чтобы ты знала, я не буду скрывать перед отчетной комиссией, что у тебя с Полом были отношения до двадцати одного года. Упиваясь минимум превосходством, заявила она. Я поняла, что Ружена не сможет скрывать правду. Но ведь у неё нет ни одного доказательства моего нарушения, а порча истории мне сейчас ни к чему. Я прищурилась и медленно подошла к ней, обведя её перекошенное презрение в лицо, невозмутимо сказала: "Ты умный генетик, Ружена, только очень глупая женщина. Ты хочешь подставить всю команду?" Сознание о своей ошибке дошло до неё, но она не сдалась. "Я вижу, как он на тебя смотрит, только я всегда видела, что он тебе не нужен". Да. Обвинить меня в интересе к полу она не могла. Я слишком хорошо скрывала свои чувства. Но и шантаж со мной не пройдёт. Я не могу контролировать чувства окружающих, ответила я. И что в тебе такого? скривилась Ружена. Ты как привязала его к себе? Он сам не свой, когда ты рядом. Как это там у вас называется? Любовь? Она посмотрела на меня с омерзением. Ты пытаешься удержать то, что тебе никогда не принадлежало, заметила я. Ружена скрестила руки на груди и долго смотрела на меня. Её губы превратились в кривую линию, а взгляд стал ещё презрительнее. И я рассматривала её в ответ, но с жалостью. Красивая, умная, с характером, беда, но всё же она была близка полу. За что ты же он выбрал её в любовнице? Что мне сделать, чтобы ты отстал от него? Сердито бросила она явно сдавая позиции. Не подводи свою команду безосновательными заявлениями на отчете. Немедля ответила я. А меня ждет к низ. Это мой выбор. Что ж, уже снисходительно окинула меня Ружена. Надеюсь, тебе повезет на торгах. Она Высоков скинула голову и, отвернувшись, исчезла в проеме лётного портала. Люби его, напоследок прошептала я и отвернулась в противоположную сторону.